Глава 27. Во дворце в Лиссабоне послышались выстрелы. Раздался звон мечей. Крики, суета, опасность. Настал день, которого так ждали все португальцы. Патриоты твердо шли вперед, сражаясь со стражей, чтобы пробиться в покое королевы. Переступая через тела стражников, заливших кровью ковры, мятежникам удалось добраться до покоев Маргариты Савойской и похитить ее. Подземные ходы и тоннели, по которым тащили вице-королеву Португалии, наполнились криками Маргариты. Она понимала свою участь. Она знала, что это конец ее правления. Но отчаянно желала бороться до последнего. Смелые португальцы, совершившие переворот, вышли на балкон, и перед ними предстал народ. Обессиленные, раненые, убитые. Португальцы с горящими глазами выслушали патриотов, которые выкрикнули имя своего нового короля. Тем временем шаги герцога Жуана Браганского эхом отдавались по всему поместью, пока он, взволнованный новостью о похищении королевы, шел на заседание. Завернув в сторону кабинета, он столкнулся со стражей. Жуан застыл, а стражники один за другим склонили головы и опустились перед ним на одно колено. И в этот момент Жуан всё понял. Сразу же позолоченные стены и дорогие ковры сменились каменными стенами. Теперь Жуан стоял в пещере. Вооружённый, в доспехах. Рядом — стража и женщины. Ведьмы. Их несложно было узнать. Красивые, с горящими амулетами в руках пещера светилась разноцветной магией. В следующую секунду Жуан уже прятал какой-то светящийся предмет. «Вспышка! Кровь! Крики!»